Глава двадцать вторая. Матильда. Дверь склепа громыхнула с такой силой, что, казалось, этот звук разнёсся по всему кладбищу, чтобы Квина уж точно заметили. Лили пришла в себя первой. «Ты только что вышел из могилы?» Растягивая слова, спросила она о Ласе Пробормотал. «Ну почему?» Что ты? Что за чертовщина? Квин быстро обернулся ко мне, но я тоже не смогла сходу придумать никакого молниеносного объяснения. Мне в голову лезла только всякая чепуха, вроде: "Здесь похоронен горячо любимый дядя Квина, что в этом такого странного, он просто решил навестить его прах". Или вы что, никогда не слышали о геокэшинге? Намного больше меня заботило, как Квин перенесёт ту новость, что его лучший друг встречается с Лили. И не пару дней, а уже несколько месяцев. И ещё с тех пор, когда Квин впал в кому. Почему они не рассказали ему раньше? Или хотя бы не написали? Это было бы менее болезненно, чем логарошить его таким сообщением именно сейчас. Как бы там ни было, но Квин после возвращения с грани выглядел лучше. Глаза его светились, как никогда раньше. Волосы выросли ещё на пару миллиметров и полностью скрывали теперь шрамы на голове. Та же порез на шее, казалось, побледнела и почти не был виден. Может, всё из-за этих вылазок на грань? А может, я просто привыкла? Квин хмуро осмотрелся. Весь его вид излучал спокойствие и уверенность в себе. Чего нельзя было сказать о Лассе, который запинался и пригибался к земле. Квин незаметно прислонился к каменной стене, чтобы не выдать свою слабость. "Не хочу показаться невежливым, но не пойдете ли вам своей дорогой?" сказал он. "Вы немного мешаете". "Мешаем чему? Позволю знать". Ещё немного и капли слюны, которые от возмущения выплёвывала при каждом слове Лили, долетели бы до меня. Когда она злилась, лучше было находиться от неё подальше. романтическому свиданию на кладбище. С вот этой козой Лилекевкому казало на меня, и я вдруг вспохватила, что до сих пор сижу в инвалидной коляске. Поспешно встав, я покатила её к нему. Но тут едва заметно махнул головой. Я также незаметно кивнула. Понятно. Ему хотелось выдержать эту встречу стоя на ногах. Со стороны казалось, что стоять ему нисколько не трудно, хотя он и опирался о стену склепа. «Я очень за тебя переживаю, дружище», — пробормотал Ласси, покрываясь красными пятнами. «У тебя что, снова видение? Может, эта могила... Это же сумасшествие! Мы...» «Я тоже за тебя переживаю», — раздражённо отозвался Квинн. «Потому что с тех пор, как я попал в аварию, ты разучился говорить полными предложениями. Я всего лишь...» — Ласси резко развернулся ко мне. «Я...» И вдруг у него получилось произнести предложение до конца. Что ж ты за сиделка такая, если не можешь удержать его от таких нездоровых поступков? Набросился он на меня. Ты что? Хочешь, чтобы он загремел в психушку? Что, что? Вы меня, конечно, извините, но никакая я не сиделка и ничего нездорового Квин не делает, огрызнулась я в ответ. Хватит уже утверждать, что у Квина крыша поехала. "Настёв в отеле До в покое. Квин не кричал, но в его голосе появились какие-то опасные нотки. Неужели так сложно понять? Вы нам мешаете. Нет. Это тебе сложно понять. Мартинская дочка поддерживает твои бредовые идеи только потому, что она" Ласи запнулся. Но тут эстафету с готовностью подхватила Лили. "В тебя влюбилась" Смы довольно растягивая слова, она продолжила: "Потому что всегда была в тебя влюблена". Это нам по секрету рассказала заучка Луиза. Сейчас ей подвернулась отличная возможность к тебе приблизиться. Она возит твою коляску, а сама вздыхает о тебе и пускает слюнки. Кажется, не напрасно. Это было одновременно такой мерзкой ложью и такой правдой, что я не покраснела даже когда Квин накинул меня внимательным взглядом. Я вскинула голову и ответила на его взгляд. Вышло немного дерзко. Какая разница, что они все думают? Ну, может, я и была в него влюблена. Ну, издалека, даже не зная его по-настоящему. Я любила Квина просто потому, что он был тем самым хулиганом из дома напротив, бесстыдным, храбрым, симпатичным и недосягаемым. Сейчас, когда мы действительно познакомились, я не переставала удивляться, что моя привязанность к нему крепла с каждым днём. И меньше всего на свете мне хотелось, чтобы Ласи и Лили причинили ему боль. Пусть убираются и побыстрее. Какая вам, собственно, разница, что мы здесь делаем? спросил Квин, медленно отводя от меня глаза. Ты это серьёзно? Дружещ, ты только что вылез из могилы. На слове могилы голос Ласи снова задрожал. Как можно оставаться спокойным, когда ты такое вытворяешь? Что, будешь сейчас звонить моей маме или сразу психатётке? Ехидно спросил Квин. У тебя проснулся болезненный интерес к смерти и могилам. Это ненормально. Лася скрестил руки на груди. Доктор Раскорог говорит, дело не в этом, Лася. Теряя терпение, перебила его Лили. «Перестань ты его жалеть! Недели напролёт ты плакался мне, как Квину тяжело, как он ужасно выглядит, как плохо себя чувствует. А ты сейчас посмотри. Да у него же всё отлично!» «Большое спасибо за комплимент». Квин криво улыбнулся. Он немного пошатнулся, перенеся вес с одной ноги на другую. «На всякий случай я сделала шаг к нему, чтобы подхватить, если понадобится». Голос Лилии стал ещё более едким. Только не воображай, что ты единственный, кто ищет новые пути в жизни. Скажи ему уже наконец, Лася. Она гневно зыркнула на Лася, а тот шумно вздохнул. Я очень надеялась, что квин не рухнет от этой новости, но на всякий случай сделала ещё пару шагов к нему. Правда, при этом я забыла, что имею дело с неуверенным, заикающимся Лася. Он снова залепетал. Нет. Это не то. Я знаю его лучше. Мы с садиком. Мы всегда были. Ласи умоляюще поднял глаза на Квина. Дружещи, я знаю, что-то не так. Ты совершенно изменился с тех пор. Лили раздражённо топнула ногой. Если ты не в состоянии ему сказать, тогда это сделаю я. Уж, пожалуйста, но только поскорее. Что за тягомотину они развели? В общем, Квин, Пока ты лежал в реанимации и никто не знал, выживешь ты или нет, мы с Ласей стали друзьями по несчастью. Лили выдержала многозначительную паузу, которая завершилась глубоким вздохом. Мы целую неделю не ходили в школу. Просто не получалось. Настоящее нервное истощение. Каждый день мы встречались и часами ждали новостей от твоих родителей. Мы разговаривали ночи напролёт, потому что всё равно не могли заснуть. Госпожа Раскар говорит, что это часто случается с людьми, которые переживают одну и ту же трагедию, поспешно перебил её Ласи. Несмотря на холодный ветер, он, кажется, вспотел. Над верхней губой, между короткими волосинками, заблестели капли пота. Это единственная реакция тех, кто пережил катастрофу. Пережил катастрофу, медленно повторил Квин. Вот неудачники. Могли бы и получше подготовиться к этому разговору и выбрать более подходящие формулировки. Времени у них уж было предостаточно. Квин, кажется, прекрасно понял, к чему они клонят. Он улыбнулся. Когда мы поцеловались первый раз, то оба расплакались, сказала Лили, театрально взмахнув ресницами. Какие вы чувствительные особы, пробормотала я. Дружеище, ты же понимаешь, как я себя паршиво чувствовал, хрипло сказал Ласи. Квин Молчел. По его лицу невозможно было понять, о чём он думает и что чувствует. Нижняя губалась и дрожала. Казалось, он вот-вот разрыдётся. Угрозы совести его, наверное, совсем замучили. Мне даже стало его жаль. Для нас это было кошмарное время, подтвердила Лили. Чудовищное. Мы всё время думали, как ты там. Мне очень хотелось запустить в неё чем-нибудь тяжёлым. Но Квинн не терял самообладание. «Понимаю. Спокойно», — сказал он. «Нелегко вам пришлось. Как хорошо, что вы смогли друг друга поддержать». Он укоризненно глянул на Ласе и покачал головой. «Но почему ты ничего мне не рассказал, а? Поверь, у меня сейчас совсем другие заботы. Всё нормально, я на вас не в обиде, даже рад за вас». «Ну-ну», — бросила Лили, — «ещё бы». Лассе промокнул пот с верхней губы. «Только хотел тебе всё выложить, как ты начал что-то бормотать про голого деда, и я не отважился. Как ты это...» «А потом госпожа Раскарак...» «О, нет, только не надо снова про психотётку». Глаза Квина заблестели. Мне показалось, что он постепенно теряет силы. «Ну, теперь, когда всё стало на свои места, вы можете идти по своим делам», поспешно сказала я. Вам понадобилось много времени, но вот наконец все знают правду. Вам больше не нужно сдерживаться и хранить свои отношения в тайне. Квин в курсе, всё хорошо. Ха-ха. Проблемы, Лили. Как думаешь, как будут реагировать окружающие, когда услышат, что мы с Ласией встречаемся? Мы навсегда останемся гнусными предателями, которые бросили в беде несчастного, слабого, умирающего Квина. Вообще-то да. С этим им придётся как-то жить. Надо смотреть правде в глаза. Квин повернулся ко мне. Уголки его губ дрогнули, и я поняла, что эта абсурдная ситуация его даже немного забавляет. Я же тем временем приблизилась к нему настолько, что моё плечо почти коснулось его руки. "Ты это серьёзно? Волнуешься, что о тебе подумают другие?" Квин снова обернулся к Леле. Я и так собирался закончить наши отношения в тот вечер на вечеринке. Может, оставите нас в покое и пойдёте своей дорогой?» «Думаешь, меня это успокоит?» — набросилась на него Лили. «Может, скажешь ещё, что ты крутишь роман с ходячей рюшей только для того, чтобы меня не мучили угрызения совести?» Она ткнула пальцем в меня. «Чтобы убедиться, насколько у тебя крыша поехала, достаточно только поглядеть на вот эту». У меня перехватило дыхание. Пойдём уже, макарошка, Мира Люби вызказала Лася. Мы просто. Ноквин не дал ему выговориться. О'кей. Значит, я всё-таки сумасшедший, беспечно сказал он и посмотрел мне прямо в глаза. Моё сердце забилось быстрее. Что это значит? Его глаза заблестели. Взгляд заскользил вниз, пока не остановился на губах. Матильда, самая классная самая весёлая девчонка, которую я знаю. Кроме того, она умная и невероятно милая. Затем он склонился надо мной и прижал губы к моим губам, сначала осторожно, а потом более требовательно, и я могла лишь ответить на этот поцелуй. Мозг отключился, осталось только тело, которое плыло по течению и один единственный вопрос: что здесь происходит? Квинн отбросил костыли и погладил меня по щеке. Я почувствовала, как по всему телу разлилось тепло, а голова совершенно перестала что-либо соображать. Может, Ласи и Лили ещё что-то говорили, но я уже больше ничего не слышала и не видела, пока губы Квина не отрывались от моих. Я вдохнула полной грудью. Непонятно, сколько времени длился наш поцелуй. Видимо, достаточно долго, чтобы Ласи и Лили отдалились от нас на пару могил. Я разглядела их за гранитной плитой директора Бернера. который умер в 1973 году. Головы Ласи и Лилии испуганно выглядывали то справа, то слива от плиты. «Пойдём ко мне?» — попросил Квин. Казалось, он был очень доволен собой. «Мне нужно столько всего тебе рассказать. Если это пророчество существовало ещё до изобретения клинописи, значит, ему больше шести тысяч лет». Квин подбросил к потолку и снова поймал маленькую плюшевую мышку. Он лежал, растянувшись на кровати. Как только мы вошли в комнату, Квин тут же стячил ботинки, отбросил костыли и плюхнулся прямо на покрывало. Феи и кесин уже жили в то время, то есть во время изобретения клинописи. Можешь себе представить? А вот Жанна д'Арк по сравнению с ними просто младенец. Если верить тому, что она родилась в Средние века, Мышка снова взлетела в воздух и чуть не задела хвостом кольцо Сатурна из макета Солнечной системы, висевшего над кроватью Квина. Рыжая кошка Ромашка внимательно наблюдала за этими полётами с подоконника. Мышка наверняка была её игрушкой. Гиацинту 1200 лет. Значит, фея родила его, когда ей было 4000. Круто, правда? Да. Если я правильно поняла, у Гиацента есть несколько братьев и сестёр, и ещё парочка сводных братьев, но не так много, как можно было бы ожидать. Они там все предохраняются. Да и вообще, наверное, если ты бессмертный, то не очень стремишься к размножению. Ну, может, каждую пару сотен лет производишь по ребёнку не больше. И для этого надо находиться на земле. Поэтому всякие там тёмные эльфы, людоеды и прочие бедные создания, которые заперты на гране, не производили потомства уже целую вечность. В то время как аркаидеицы постоянно заводят отношения с людьми, пусть даже это и не очень приветствуется, потому что потомки часто оказываются очень проблематичными ребятами, как, например, Александр Великий и Ивар Преобритатель. Ты меня вообще слушаешь? Да, меня очень интересовало всё, о чём говорил Квин. Только было непонятно, как он мог рассуждать о граничных созданиях и их повадках, когда всего час назад между нами случился этот невероятный поцелуй на кладбище. Может, для него это обычное дело, но меня прямо выворачивало наизнанку от волнения, а колени до сих пор дрожали. Поэтому я обрадовалась, когда присела за письменный стол Квина. Честно говоря, мои предыдущие поцелуи можно было пересчитать на пальцах одной руки, если быть точной. На пальцах одной руки без большого и указательного. И эти три раза, когда я с кем-то целовалась, были так себе удовольствием. Во время поцелуя в моей голове всё время крутились мысли вроде: "Так, сейчас главное не столкнуться носами". Или хорошо, что я пожевала 10 минут назад жвачку. А иногда даже надо бы успеть дописать реферат по биологии, завтра его уже сдавать. В общем, никакой романтики. Но когда Квин совершенно неожиданно прижался губами к моим губам, в моей голове вдруг стало совершенно тихо, почти торжественно. Я почувствовала, что это так намного приятнее, чем я могла себе представить. А представляла я подобную сцену довольно часто. Может, предыдущие трое парней не очень мне подходили, и между нами не возникло химии, а может, потому что по статистике только каждый четвёртый парень умеет хорошо целоваться. В общем, неважно. Сейчас я просто не в состоянии была разговаривать ни о магических обитателях Грани, ни о таинственном пророчестве, какими бы захватывающими ни были эти темы. «Матильда, ты что, заснула? Ты поцеловал меня только потому, чтобы избавиться от Ласси и Лили?» — выпалила я. Винопёрся на локоть и улыбнулся мне. «Отлично сработало, правда ведь?» «Значит, так и есть?» — дрожащим голосом спросила я. Нет, уверенно ответил он и стал вдруг совершенно серьёзным. Совсем не так. Когда Лили сказала, что стоит взглянуть на тебя, чтобы убедиться, как у меня крыша поехала, я действительно на тебя взглянул и вдруг понял, какая же ты симпатичная. Голос Квин стал хриплым и глухим. Я совершенно ничего такого не планировала, это случилось само собой. Его слова попали мне прямо в сердце, и я наконец поняла, о чём говорят те, кто утверждает, что в такие моменты сердце сжимается от наплыва чувств. "Перестань вести себя как спящая красавица, которую только что разбудил своим поцелуем прекрасный принц", сказал строгий голос в моей голове, очень похожий на голос Юли. "Сейчас же соберись, Матильда Мартин". "Ясно", пробормотала я. Квин ещё пару секунд молча глядел на меня, а затем Ты правда была в меня влюблена? спросил он. Я не уверена, кивнула. Но я думал, что ты считаешь меня самоувлюблённым идиотом. И я снова кивнула. Именно. Уголки его губ едва дрогнули. Почему же я никогда не замечал, что он нравился тебе? Потому что ты никогда не замечал меня. И потому что ты считал, что я это Луиза и наоборот. Довольно тупо с моей стороны, он криво улыбнулся. Ага. подтвердила я. Но, честно говоря, знаешь, я вообще не хотела, чтобы ты меня заметил. Мне нравилось восхищаться тобой на безопасном расстоянии, обожествлять тебя. И я была уверена, что если познакомлюсь с тобой поближе, моя влюблённость тут же пройдёт. Как раз именно потому, что ты такой самовлюблённый идиот. Его глаза, казалось, тоже улыбались. А сейчас сейчас Сейчас я влюблена в тебя безвозвратно и буду любить тебя до гробовой доски. Сейчас я знаю, что ты самоувлюблённый идиот, который отлично целуется, сказала я. Квин улыбнулся ещё шире. Почему бы тебе не перебраться ко мне на кровать? будничным тоном спросил он. Тогда мы будем ещё чуть ближе друг к другу. Я затаила дыхание в надежде, что мой внутренний голос, голос Юли, подскажет, что делать. Но голос, казалось, был в полном замешательстве от того, с какой скоростью разворачивались события, и в моей голове царила полнейшая пустота. Что с тобой? Боишься? Да, призналась я и кивнула на дверь. Что подумает твоя мама, если неожиданно войдёт в твою комнату и увидит нас в обнимку на кровати? Такого она точно не предполагала, когда предлагала мне работу. Кстати, работа Надо рассказать об этом Гвину, прежде чем мы снова поцелуемся. Или не надо? Голос Юлии в моей голове по-прежнему отказывался мне помогать. Значит, тебе хочется пообниматься? Квин насмешливо поднял бровь. Но я думал, мы будем просто разговаривать. Ну, если уж тебе так хочется, лучше закрыть дверь. У моей мамы действительно есть привычка врываться в комнату в самый неподходящий момент. Я почувствовала, как мои щёки предательски заливаются краской. Я вовсе не Перестань вести себя так, будто я спящая красавица, а ты разбудил меня волшебным поцелуем. Отличное решение перевести внимание на него. Ладно. Квинсел сел и свесил ноги с кровати. Если ты не идёшь ко мне. В два шага он уже оказался у стола, схватился с двух сторон за ручки вертящегося кресла и приблизился ко мне. Я хотела возмутиться, но вместо этого лишь пролепетала что-то невнятное. "Эй, спеши, красавица", прошептал он и прикоснулся губами к моим губам. Этот поцелуй был очень осторожным и нежным, и моё сердце бешено забилось. Мне хотелось лишь одного обвить руками его шею и прижаться к нему. Меня удержало лишь то, что Квинд до сих пор не слишком уверенно стоял на ногах, поэтому я неохотя отодвинулась от него и тяжело дыша прошептала. Ладно, ты победил. Я переберусь на кровать. Но только чтобы разговаривать и только потому, что ты, возможно, спасёшь мир от конца света. Он выпрямился. Нам действительно надо многое обсудить, сказал Квин.